Глава 16. Соня зажмурилась, как будто ей предстоял болезненный укол, а не поцелуй прекрасного принца. Юрка вполне мог сойти за принца. Хороший парень, из хорошей семьи. Почти что ровесник. Почти что красавец. Почти. Он стал первым, с кем за долгое время Соня решилась вновь испытать судьбу. Как любила поговаривать с тетей Нина, так и молодость изгинет. Она жила в небольшом городке на море хотя до моря нужно было еще добираться Жила тётя нина одна и в свои пятьдесят была у гуго а потому авдавев уже дважды продолжала поддерживать форму теперь в кандидатах ходил одинокий сосед и соня всю зиму наблюдала любовная сцена из окошка своей монашеской кельи всю зиму она проспала днем помогала теть нине по дому а по вечерам читала устроившись с книгой под ночником мама звонила часто но их разговоры напоминали допрос Где были, что делали. Иногда звонила Дашка, и тогда разговор мог затянуться на пару часов. Жизнь подруги, в отличие от Сониной, била ключом. Непривычка жить в своем доме быстро исчезла. Весна, наступившая здесь раньше срока, сулила хорошие виды. Озерная гладь в скорлупе из тончайшего льда, сползающий в воду орешник, белесые склоны холмов и темнеющий вечно зелеными соснами лес. Здесь Соня опять начала рисовать. И тетя Нина, хотя и была далека от искусства, признавала ее взгляд на мир шедевральным. «Зачем уезжать?» — думала Соня. «Кто ждет ее дома?» «Мама, салонных дел мастер». «Отец, с которым они не общались с того дня в больнице». «Друзья, из которых осталась последняя Дашка». «Никита». Мать говорила, что он о ней спрашивал. «Живали? Здорово?» Это и все, что его волновало. Женский салон красоты, территория сплетен. От мамы же Соня узнала, что ребенок родился. Какой-то залетный бизнесмен подружился с милашкой Алиной и слинял, оставив свой след. Говорили, Никита уехал. Он развёлся с женой и теперь был свободен, как ветер. «Это к лучшему», — думала Соня. Вкус к жизни вернулся не сразу. Словно больной, перенёсший тяжелую травму, она приходила в себя постепенно. Тётя Нина не лезла с вопросами, и в благодарности за это Соня варила ей борщ. «Ох и вкусный!» — хвалила тётя Нина. «Где научилась?» «Уж не от Лиски». Она доедала, а новую, одну порцию с пылу с жару, брала с собой для соседа. «А вот уеда и будете сами готовить», пугала Соня. Тетка в ответ ухмылялась. «Так мы к тому времени с ним разбежимся». «Это еще почему?» удивлялась племянница. «К тому времени найдется почему?» многозначительно говорила тётя Нина. Зима, бесснежная и сырая, была в настроению, и все, что Соня взяла из вещей, Пригодилось. Теплый вязаный свитер, любимые джинсы, кроссовки. Прямо рядом с окном простирала корявые ветви старые яблони. Сквозь них было видно соседний участок, и Соня мечтала, как заботливый май покроет их юной листвой. Они расцветут и начнут плодоносить. И ей не терпелось узнать вкус этих чудных плодов. Юрка прижался к ее губам. Соня отпрянула, ожидая, что сейчас его пылкость вонзится в нее острым жалом. Но поцелуй был осторожным. Тёплые, шершавые, его губы нежно касались Сонинах. Однако в этой неторопливой робости ощущалось напряжение. Так, с каждым новым ритмичным движением рта, он все теснее прижимался к ней. «И почему с другими все не так?» — грустно думала Соня. Ей хотелось ответить взаимностью. Уж пора бы. Но тело, как зачарованное, все время искало аналоги. «С тобой время летит незаметно», — произнес Юра. Его руки все еще были на Сониной талии. Он был выше значительно, но почему-то стеснялся своего преимущества и сутулился. Но эта сутулость, наравне с длиннополым плащом, добавляла ему сходство с каким-то поэтом. «Точно», — ответила Соня. «Спасибо за цветочек». Она взмахнула большой оранжевой герберой. «Он как ты, такой же солнечный», — улыбнулся Юрка. Внутри неприятно кольнуло. Как бывало теперь всякий раз при упоминании о солнце, О бритвах и стрекозах. Увидимся в пятницу, он придержал ей калитку. Соня кивнула в ответ, над аккуратным почтовым ящиком съела название улицы. Яблонского 10», — гласил синий Бейджик. Да, конечно, улыбнулась она, еще не зная, что в пятницу будет совсем в другом месте.